Глава сорок четвертая. Тайны, которые мы скрываем. На первом этаже нас ждал Буч. При виде нас боевик выдохнул с облегчением, легко отодвинул бегущих навстречу вою крыс и принялся рапортовать. Неудачное бандитское нападение, командир. Неизвестные взорвали центральный вход, но получили отпор и сбежали. На вызов прибыли два ночных отряда. Ну и мы оказались на месте. Но задерживать, как видите, некого. Вита с Джоком пробуют преследовать нападавших. Но я не уверен насчет успеха. Слишком быстро все произошло. Паника. Везде летали осколки из законных стекол. А народа было много. Есть раненые. Наш отрядный боевик старательно не замечал, что меня держат на руках. Я подумала и слезла сама. К явному неудовольствию Диего. Он задумался и так вцепился мне пальцами в бедра, что пришлось отцепляться рывком. Вокруг и так было много неразберихи. У многих гостей началась истерика, стонали пострадавшие. Поэтому некоторое напряжение между нами вряд ли кто-то заметил. Тем более как раз в это время попрощался и быстро ушел за своими подчиненными Донвей. «Я видела Крейга», — стараясь говорить как можно тише, сообщила я. «Я тоже его вижу». Диего кивнул на группу оборотней, стоявших на месте развороченной внешней стены. Почти все они мне были знакомы по вип-комнате, броско наряженные, с надменными, хоть и потрясенными лицами. Молодой волк стоял вместе с ними внутри широкого кольца охраны, внимательно слушал что-то ему втолковывающего отца и послушно кивал. «Не здесь». Я видела его с несколькими волками внизу, в подвале. Мне кажется, ты ошибаешься насчет триллика. Это целиком и полностью задумка Крейга. Он...» Я услышал тебя, Ева. Но если он и участвовал в деле, то, скорее всего, под управлением психолога. «Диего, ты предвзят!» Я работаю с фактами, и моя нелюбовь к менталистам на работе не сказывается. Я подняла руки, сдаваясь. Сейчас спорить бессмысленно, да и слишком большая опасность повышать голос среди толпы отлично слышащих оборотней. Ладно, Диего, моя работа здесь выполнена. Остаемся здесь или сегодня еще будут задержания по плану? Два наших ночных контракта я перекинул другим отрядом. Ответил Тигр, напряженно в меня вглядываясь. Так что задачи на сегодня кончились. «Мы с Бучем подождем возвращения парней, а ты можешь вернуться в участок, если устала». День был тяжелый. «Тяжелый — это изрядное преуменьшение, Тигр. Меня чуть не убили, хотя рассказывать об этом я не могу. Как и объяснить, каким образом я избежала столкновения с Крейгом? Надо за ночь обдумать детали, чтобы утром изложить связную и убедительную историю, в которой никак не будут фигурировать неожиданные странные способности. «Ты мне ничего не хочешь сказать!» Диего настоял на том, чтобы проводить меня до конкана, и удержал дверцу машины, когда я пыталась в нее сесть. Он говорил тихо и пытался заглянуть мне в глаза. «Я же вижу, что ты стала замкнутой. Ты что скрываешь?» Мое сердце сделало кульбит. «А что я хотела от профессионального коппера?» Из-за наших отношений он намного и невольно закрывает глаза. Но рано или поздно должен увидеть мелкие подозрительные детали и нестыковки. Я знала, что это время придет, но не думала, что так быстро. «Ты не доверяешь менталистам, а значит и мне», — осторожно ответила я. «Глупости. У нас с тобой отличный профессиональный тандем. Я доверяю тебе свою спину куда больше. Ну и все остальное». Он подтянул меня к себе, обхватив рукой за талию. Синий взгляд потемнел, скользнув по моим приоткрытым губам. От него нужно бежать. Пойти к Игнацу и настоять на переводе в другой сектор или вообще аннулировать практику. Вместо того, чтобы думать о собственном выживании, я смотрю на тигра и едва сдерживаюсь, чтобы не потянуться за поцелуем. Что скажет бабушка, если я и сообщу, как подсела на оборотня, что мы с ним спим и обсуждаем, не стать ли мне официальной содержанкой, продолжая обслуживание Альфы также в качестве отрядного менталиста. Диего на нас смотрит. К тому же я устала. Он нехотя кивнул, помогая сесть в авто. «Ладно, поговорим потом. Тебе действительно надо отдохнуть». «До участка я доехала быстро». В мыслях и переживаниях не заметила, как пролетело время дороги. Мимо дежурных прошла в задумчивости. Не помню, показывала жетон, или кто-то из знакомых коперов решил меня пропустить из жалости, увидев, в каком состоянии я вернулась с задания. Опомнилась я только у лабораторий, где дорогу мне заступил зевающий сотрудник из исследовательского отдела. Китель на нем сидел криво, на одной щеке красовались многочисленные точечки чернил, Да и в целом она выглядела откровенно помятой, словно ей совсем недавно неудачно прижимали документы. Хм, «Он что, спал на материалах?» «Фавора скоро появится. Ему моя сменщица документы оставила. С припиской передать сегодня. А мне бы домой. Я же не ночной, как вы. Совесть-то поимейте». «Вау, он на происшествии. Вернется часа через два. Тогда подписывайте». Мне под нос решительно сунули бланк передачи материалов. Но встретите и передадите. Я свое дело сделал. Запрос был от второго ночного отряда, да? Передано второму ночному отряду. Именно. И служащий, чуть не силой схватив мою руку, приблизил к официальному бланку. Вот же! Я посмотрела вслед торопливо убегающему любителю поспать и покрутила в руках две папки. Интересно, что такого мог запросить Фавора с припиской срочно? Заглянула в первый более толстый комплект. Обнаружила целую папку документов. О, дела выпускников класса, где учились когда-то два неразлучных друга. Глава кланов волков и крыс. Диего прав. Сама ему хотела предложить покопать в этом направлении. Логично. А что во второй папке? На титульном листе нет обозначений. Запечатано. Странно. Я подделала ногтем скрепляющую ленточку и тут же отдернула руку. О нет, она с магической печатью холмов. Это я точно трогать не буду. Но судьба и дрожащие от усталости пальцы решили за меня. Единственный тонкий лист самостоятельно выскользнул в образовавшуюся щель. Шапка документа гласила. Выписка из конфиденциальной родовой карты Евангелины Нетароки. Высший допуск по срочному запросу.